Глава 36. Как ни странно, психолог не может помочь себе справиться с собственным нервным срывом. Впрочем, дело известное. Разумеется, сперва думаешь, почему нет. Допустим, ты автослесарь, и вот у тебя не заводится машина. Открываешь капот и находишь причину. Неисправный карбюратор или нечто в этом роде. Чинишь, заводишься и едешь в мастерскую, где ремонтируешь автомобили других людей. Значит, в идеале, если мозг не работает как положено, человек ее профессии должен себе сказать, «Ага, у меня стресс, да еще на него наложились тяжелые детские воспоминания. Вот я и воспринимаю реальность шиворот на выворот. А потом просто взять и навести в черепушке порядок, и все снова хорошо». Как счастливы были бы при таком раскладе психологи. Увы, не тот случай. Психотерапевт не способен себя исцелить. Многие ходят на прием к коллегам, потому что знают эту истину. Сходила однажды и Робин. Получила потрясающий опыт. Будучи чертовски хорошим специалистом, она точно знала, чего от нее ожидает врач. У них состоялось несколько прекрасных бесед. Робин подкидывала коллеге совершенно правильные истории и рассказывала о детских воспоминаниях, словом, пыталась порадовать врача, дать ему пищу для размышления, заставить почувствовать, прогресс есть. Но, разумеется, подобного результата добиться можно было и без копания в детстве и в сложных неприятных эмоциях. Короче говоря, через некоторое время походы на психотерапевтические сеансы она прекратила. Коллега пребывал в полной уверенности, что они проделали вполне эффективную работу. Куда там? Допустим, взрослый пациент, говорит Робин, что за последние два месяца спал в среднем не больше трех часов в сутки и пережил худшие впечатления в жизни, общаясь со склонной к нарциссизму матерью. Меньше года назад умер отец. Сам пациент развелся, а теперь пытается оказать помощь ребенку, вероятно, ставшему свидетелем кошмарных убийств. Пациент постоянно спрашивает себя, как ему следует поступить в этом случае с точки зрения морали. И после такого нервного напряжения его обвиняют в чертовых социальных сетях в непрофессионализме. Отец же ребенка упрекает, ты, мол, лишь навредил моему отпруску. О, да. Робин дала бы дельный совет такому пациенту. Очевидно, он страдает от тяжелого стресса. Нужно сделать паузу, обратиться к сомнологу. да еще выполнить кучу правильных упражнений, чтобы отделить явления, на которые пациент может влиять, от тех, что контролю не поддаются. При крайней необходимости пропить курс транквилизаторов мягкого действия Надо регулярно посещать психотерапевта, ибо следует вскрыть корень. Нет, множество корней проблемы. А теперь она сама столкнулась с тяжелым стрессом и решила его проигнорировать. Лучше заняться личным бюджетом. В конце концов, налоговой наплевать, в какое дерьмо она вляпалась. Налоги надо платить. Подход почти сработал. Робин была удовлетворена. Собралась, сосредоточилась, занялась преодолением. Потом случайно пролила полчашки кофе на свой грозбух. Погубила несколько квитанций и любимые брючки, после чего все пошло прахом. Взвизгнув, она швырнула чашку в стену, и та, разбившись в дребезги, оставила на обоях безобразное коричневое пятно. Дремавший в углу Мэнни подпрыгнул и смылся из комнаты. Робинс махнула на пол все бумаги, вскочила и пнула стол. Увы, дала Маху, совсем забыла, что на ногах мягкие домашние тапочки. Оставалось только разрыдаться. В истерике она билась долго, сидя в углу комнаты и сжимая отбитый палец. Одиноко, несчастно. Вернулся Мэнни и обеспокоенно ее обнюхал. Почесав ему за ухом, Робин извинилась. Прости, дружище, перепугал. Ее по-прежнему душили слезы, то и дело скатывавшиеся по щекам. Звонок в дверь заставил Робин замереть. Сперва она решила не открывать, однако звонок не умолкал. Скорее всего, Клэр пришла за убувной коробкой, наверняка, как эти расстроилась. Жалей себя, не жалей, а вернуть вещички надо. Если на крыльце и вправду, Клэр. Робин быстро сунет ей коробку и захлопнет дверь. Если кто-то еще, зайдут в другой раз. Не зайдут, плевать. Она вышла в прихожую и приникла к глазку. Перед входом стоял Натаниэль. Робин откашлялась. «Простите, вы не совсем вовремя. Здравствуйте, Робин, мне очень нужно с вами пообщаться. Я ведь просила предварительно звонить. Я звонил даже три раза. У меня телефон на беззвучке!» — рявкнула Робин, — Будто в этом была его вина. По ее мнению, виноват детектив был решительно во всем происходящем. «Не могли бы вы меня впустить?» «Натаниэль, не... сейчас действительно не самый удачный момент», — детектив заговорил тише, и она напрягла слух. «Робин, произошло еще одно убийство. Это снова он». «Черт! Ладно, дайте мне пару минут». Пройдя в ванную, она с отвращением изучила в зеркале свое лицо. Красный нос, опухшие, налитые кровью глаза, спутанные волосы. Словом, кошмар. Робин быстро приняла душ, ни на секунду не забывая, что Натаниэль стоит у порога. Вдруг ей повезет, и детектив, потеряв терпение, уедет... Освежившись, она накинула свежую одежду, а запачканные кофейными пятнами брюки и блуцку пихнула в стирку. Черт, еще и корзина переполнена до краев. Психанула бы и по этому поводу, однако ее ждал Натаниэль. Вернувшись в прихожую, Робин рывком распахнула дверь и хрипло пробормотала. Извините, у меня я не совсем хорошо себя чувствую. Во время пандемии. Подобное высказывание, скорее всего, заставило бы посетителя ретироваться. Однако Натаниэль никуда уходить не собирался. Окинув ее долгим взглядом, он заявил. «Сочувствую. Не побеспокоил бы, но дело чересчур важное. Входите». Робин провела его на кухню. «Что-нибудь выпейте? Могу угостить печеньем. Печенье не пью». Она устала, посмотрела на детектива и тут поднял руки. «Простите, глупая шутка. Если можно, воды. Есть чай? Чай тоже годится». Робин заварила чайник и попутно привела мысли в порядок. Собственно, следует сообщить, что отец Кэти полчаса назад заявил о разрыве договора на лечение. А раз так, Робин для следствия более никакого интереса не представляет. На этом все и закончится». Сегодня они с Натаниэлем пообщаются в последний раз. Вот только почему ей вдруг стало грустно. — Значит, — вздохнула она, присев и передав детективу чашку, — вы сказали, произошло новое убийство. В национальном парке со Слокама нашли тело женщины по имени Мэнди Росс. Антураж преступления совпадает с одной из воспроизведенных к эти сценок. — Насколько совпадает? Не уверен, что вам захочется услышать подробности. Робин на секунду задумалась, а потом упрямо сжалоч челюсти. знаете, я в любом случае воображу себе самое худшие, так что рассказывайте. И утопили в бочке с водой точно так же как вашего мистера монополия. Робин вздрогнула, вспомнив судорожные движения тонущего человечка. Кэти явно изображала, что тот борется из последних сил. «Может, совпадение? Отнюдь? У женщины отсутствует прядь волос. Такова подпись нашего убийцы, его трофей». «Значит, еще одно убийство, свидетелем которого стала Кэти?» — пробормотал Робин. «Не совсем так». Натаниэль отхлебнул чаю. «Мэнди погибла меньше недели назад». Уже после эпизода с мистером Монополия. — Тогда убийство не имеет отношения к нашему случаю? — Робин нахмурилась. — Определенно имеет. Она недоуменно уставилась на детектива. — Считаете, Кэти умеет предсказывать будущее? То есть ее игры экстрасенсорика? — Разумеется, нет. — Натаниэль поднял брови. По одной из гипотез, Мэнди не первая утопленная в бочке жертва нашего убийцы. Возможно, Кэти присутствовала при аналогичном эпизоде. Не исключено. Такая вероятность есть. Однако специалист по психологическим профилям не считает подобную версию актуальной. Я сам не сторонник этой теории. Стало быть, имеется и другая? Натаниэль уставился в чашку. Вдруг Кэти вовсе не видела убийство Мэнди? Да и все остальные тоже. Допустим, преступник подробно рассказывал ей о своих планах. — О планах? — с недоумением переспросил Робин. — Описал, как будет топить женщину в бочке? — Поэтому она и воспроизвела передо мной последнюю сценку. Что-то в этом роде. Видите ли, из психологического профиля следует, что действия убийцы основаны на больной фантазии. Предположим... Он исключительно ярко воображал себе сценарии убийств и постоянно проговаривал их перед этим. А ведь она была его пленницей больше года. Слушала эти бредни снова и снова, потом сама начала представлять, как убийство происходит в реальности. Теперь же демонстрирует вам воспоминания о безумных монологах маньяка. Робин отпила чая, размышляя над словами детектива. Смысл в них был, хотя. Даже не знаю, кати ведь воспроизводит мельчайшие подробности. Вряд ли она могла нарисовать в уме настолько точную картинку. Допустим, в случае с утоплением погруженную в бочку игрушка изображала борьбу. Вряд ли девятилетняя девочка способна дойти до подобной степени детализации. Почему? Если убийца создавал перед ней подробный образ, он мог рассказать и о сопротивлении жертвы. Это ведь важная часть сценария. Не знаю, содрогнувшись, повторила Робин. Возможно, вы правы. Наверное, для умственного состояния девочки такой вариант лучше. Я имею в виду, воочию видеть жестокие убийства ей не приходилось. Если и так, — Робин пожала плечами, — все равно они ярко запечатлелись в ее памяти. Впрочем, в процессе исцеления этот... Момент может сказаться положительно, что показала Кэти на последнем сеансе. Времени у нас было не так много, однако кое-что она воспроизвела. Увы, я при воссоздании сценки не присутствовала, общалась с ее отцом на крыльце. Робин рассказала детективу о находке в кукольном домике, игрушке, помещенной в ванну со слизью. — Стало быть, на сей раз утопление в ванне, — резюмировал Маттаниэль, записывая слова Робин в блокнот. Второй утопленник. С самого начала Кэти использовала шесть игрушек и еще Джокера. Тот исполнял роль убийцы. Я уже говорила, что каждый раз, когда один из жильцов домика погибает, Кэти хоронит его в песочнице и в игре больше не задействует. После сегодняшнего сеанса в живых осталось лишь двое. — Значит, ей предстоит разыграть еще два убийства. — Возможно. — Или одно. У меня есть ощущение, что фигурка маленькой девочки — это сама Катя. — Ладно, придется подождать следующего сеанса. — Следующего сеанса не будет, — откашлившись дрожащим голосом произнесла Робин. «Почему — Почему? — удивился Натаниэль, поставив чашку. — Отец Катя не желает, чтобы я продолжала курс лечения. «Заявился сегодня посреди сеанса и забрал девочку домой». «Ничего себе!» — Натаниэль уставился на нее. «Но с чего вдруг?» — Робин ответил на его взгляд. «Во-первых, он хочет, чтобы я допускала на занятие копов для допроса Кэти. Это неприемлемый вариант». «О, черт!» — Натаниэль виновато заморгал. «Я даже не думал. То есть предлагал немного другой способ. Какая теперь разница?» — Робин покачал головой. Это, собственно, не главная для Пита причина. В чем суть моего подхода? Мы должны вскрыть травму и исцелить ее. Тогда девочке станет лучше. Однако мистер Стоун подобный метод не приемлет. Он хочет перевести часы назад. Считает, что арест похитителя позволит Кэти перестать возвращаться мыслями к случившемуся. Тогда жизнь якобы войдет в прежнее русло. «Ну, — Надо признать, подобный сценарий звучит привлекательно, — кивнул Натаниэль. — Да, да. — Увы, у меня нет волшебной палочки. А то один взмах, и последние пятнадцать месяцев из жизни к эти просто исчезли бы. Робин закусил губу. Девочке нужна помощь. Иначе и не выбраться из замкнутого круга. Но это уже не ко мне. Жаль, что так вышло. У меня сложилось впечатление, что вы на верном пути. Отец, к эти полный идиот Робин сделал еще глоток чая. Но Таниэль продолжал на нее пристально смотреть, и она почувствовала себя странно. С одной стороны, беззащитной, с другой — к ней отнеслись с пониманием. Какие у него длинные красивые ресницы. «Пит искренне хочет сделать так, чтобы дочери стало лучше», — наконец заговорила она. «Он... у него у самого тяжелая травма. Я ведь вижу. Он отчаянно ищет верный вариант. Значит, идиот с благими намерениями». «Быть родителем работы не из простых», — невесело усмехнулась Робин. «Надо полагать, мои родители отличные тому доказательства. Да и ваши, наверное, тоже». «Мои?» — удивилась Робин. «Но вы ведь рассказывали, как ваша мать возвращалась домой и беседовала с дочерями о своей программе. Отличный метод воспитания. Она заставляла вас ощущать себя частью ее жизни». Время, которое уделяешь родным, не проходит даром, однако не все дети это способны воспринять. — Да, — отрешенно сказал Робин и глянула на Таниэлю в глаза. Тот смотрел с сочувствием и интересом, заставив ее мысленно обозвать себя бессовестной обманщицей. — Моя история не столь проста, — наконец прошептала она. — Я имею в виду отношения с мамой, вот как? — Мамина программа заканчивалась в 5 часов дня. И домой она возвращалась в половине шестого. Мы с сестрой ее ждали. Так продолжалось три года. А потом передачу сдвинули по сетке вещания. Я считаю, что маму просто хотели убрать из эфира, но она закатила жуткий скандал и в итоге получила другое время, полночь. Придумали новое название «Ночные разговоры с Дианой Харт». Она отхлебнула чая. Тот уже остыл, однако ей требовалась пауза. Натаниэль молчал. — Наверняка вы подумали, что все рухнуло, и наши задушевные беседы прекратились. — Как бы не так. Надо знать мою маму. Робин изобразил и вымученную улыбку. Впервые ей пришлось обсуждать давнюю историю с посторонним человеком, а не с Мелоди. На психотерапевтических сеансах она эту тему и близко не затрагивала. Когда программа первый раз вышла в новое время, к ее окончании мы уже видели десятый сон. А как иначе? Мне было одиннадцать, сестре тринадцать. Спать мы ложились задолго до полуночи. Ну вот, мать вернулась домой, и меня разбудил крик. Родители ругались, над чем свет стоит. Мать практически визжала, а отец убеждал ее, что мы давно спим, что мы нуждаемся в полноценном отдыхе, Робин встала и открыла ящик серванта. Пошарив внутри, вытащила припрятанную пачку сигарет. — Не возражаете? — Нисколько, — ответил Натаниэль. — Курю всего два раза в день, — оправдывающимся тоном пробормотала она. Воткнула сигарету в рот, прикурила и сделала глубокую затяжку. Следующие две недели стали... Не знаю, как объяснить. Вы ведь не знакомы с моей мамой. Она способна превратить вашу жизнь в ад. Словечко там, словечко здесь. Агрессивные замечания. Мелочные, но злобные. И все били в нашу сторону. В меня, в сестру, в отца. Мы вдруг стали для нее врагами. И конца этой агрессии было не видно. Где мама, там сплошной поток негатива. В итоге я сдалась. Она ушла на студию, а я завела будильник. Вскочила за пять минут до полуночи, бросилась на кухню, настроила радио. Звук убавила, чтобы не разбудить папу, и прослушала всю передачу. А потом села ждать маму. Наконец она пришла домой и, жутко обрадовалась, увидев меня на кухне, мы, как и прежде, поболтали о ее передаче. Робин стряхнула пепел в чашку с чаем и снова затянулась. На следующий день случилось чудо. Я перестала быть мишенью. С папой и Мелоди мама по-прежнему вела себя как с врагами, а вот я стала лучшей дочерью в мире. Я рассказала о своей идее сестре и предложила ей присоединиться. однако та отказалась. Назвала меня ненормальной и заявила, Ты серьезно думаешь, что я буду вставать посреди ночи ради маминой передачи. Я продолжила свои ночные дежурства в одиночку. Через месяц мать перестала нападать на сестру и отца. — Наверное, я тогда спасла семью. Робин раздавил окурок в чашке и закрыла глаза. Однажды я не смогла проснуться, уж слишком была измотана, вставать три раза в неделю среди ночи и бодрствовать по два часа, когда тебе всего одиннадцать. Так или иначе, на следующий день мать смотрела на меня словно на мусор под ногами. — Худшая дочь на свете. Не Мелоди, та ведь ни в чем не провинилась. Это я не вскочила в полночь, я не слушала передачу. Прожив в аду несколько дней, я снова поднялась вовремя и заслужила прощение. Робин несло на волнах памяти, и слова лились из нее сплошным потоком. Совсем забыла, что рядом сидит Натаниэль. Шоу для полуночников продолжалось четыре года в прежнем режиме. Меня постоянно преследовала усталость. Отец вел себя так, словно ни о чем не подозревал, но я думаю, что он все знал. Несколько раз видела, он будто хочет завести решительный разговор. Увы, так и не сподобился. Изредка я просыпала, и результат всегда был один и тот же. Мать словно срывалась с цепи. Программа приказала долго жить, когда мне исполнилось пятнадцать, после чего мои испытания закончились. Робина открыла глаза. Оказывается, пока она говорила, Натаниэль придвинулся ближе и теперь сидел совсем рядом. Робин судорожно вздохнул и поняла, что дрожит всем телом. Детектив мягко сжал ее руку теплыми ладонями и держал, пока дрожь не унялась. — Сочувствую вам, Робин. — Сейчас-то у нас все нормально. Она пожала плечами. — Ну, в основном. Правда, порой бывают стрессы, и тогда я пробуждаюсь в ночи. Снова ощущаю себя ребенком, не услышавшим сигнала будильника. Понимаю, что пропустила передачу. Потом просыпаюсь окончательно и заснуть уже не могу. В последнее время такое случается, чаще обычного, поэтому я слегка не в форме. — Все хорошо, Робин, — прошептал Натаниэль, и она невольно придвинулась ближе. Какие теплые у него руки. — Я никому не рассказывала нашу тайную историю. Как чувствуете себя сейчас, когда нарушили табу? Не могу понять. Наверное, уставший. По ее щеке скатилась слеза. Нет, на самом деле лучше, гораздо лучше. Натаниэль нежно стер слезинку. Вот и отлично. Робин глянула на левую руку гостя большую, но мягкую и теплую, нежно сжимающую ее кисть. Представила, как позволяет ему себя обнять, и растворяется в безопасном уюте. Удивившись собственной реакции, едва не отпрянула, однако, внутренний голос приказал ей не дергаться, и она замерла. Прикосновения Натаниэля вносили мир в ее душу.